Глава 3. Криптовалюты. Неофициальный рынок — это рынок различных криптовалют. В такие истории я никогда не иду, потому что на этом можно заработать, безусловно, и есть яркие примеры. Когда человек купил биткоин по пятьдесят тысяч рублей, а продал по 5 миллионов рублей. Но нужно понимать, что это истории единоразовые, и то, что вы на нее попадете, маловероятно. А купить лотерейку и выиграть 267 миллионов рублей – это тоже яркий пример, когда мой знакомый купил лотерею в Гослото и выиграл эту сумму. Я до последнего в это не верил, но такое бывает. И нужно понимать, что при сохранении капитала мы с вами выбираем максимально минимальный путь без рискованных историй. Соответственно, рисковать нужно, но мы должны рисковать не более чем 30% нашего капитала. Самое главное наша с вами задача – научиться. И чтобы вы поняли мою логику, почему я активы превращаю в пассивы, и как пассивы превратить в полноценные активы. Если вы задумываетесь над вопросом, зачем инвестировать в криптовалюту, то предлагаю сначала поразмышлять над тем, зачем вообще инвестировать. Ответ простой. Чтобы сохранить и приумножить капитал. Деньги под подушкой обесцениваются из-за инфляции. С каждым годом вы сможете купить на них меньше, чем сегодня. Отчасти эту проблему могут решать банковские вклады, но ставки по ним редко бывают выше реальной инфляции. С помощью инвестиционных инструментов вполне реально получить доход, который превышает инфляцию. Это помогает сохранить капитал. А если подойти к инвестициям с умом, удастся не только сохранить, но и увеличить состояние. Не стоит забывать, что большинство реальных инвесторов – обычные люди. Они ходят на работу, растят детей и увлекаются не только финансами. Для них инвестиции – это просто еще один источник дохода и способ обеспечить себе комфортную старость на пенсии. Когда можно начинать инвестировать в криптовалюту? К инвестированию лучше подготовиться. Вот что нужно сделать до того, как совершить первые инвестиции в криптовалюту. Определиться с целью инвестирования, например, обеспечить себе пассивный доход. Погасить все крупные долги и кредиты. Сформировать денежную подушку безопасности на случай потери источников дохода. Размер такой подушки должен соответствовать сумме от трех до шести ваших месячных зарплат. Решить, с какой суммы начать и сколько вы готовы выделять на инвестиции своего регулярного дохода. Здесь поможет анализ доходов и расходов. Узнать свой риск-профиль, понять свою готовность к риску. Это поможет с выбором подходящих инструментов. Получить хотя бы базовые знания об инвестициях, например, из этой книги. В ваших первых шагах в инвестировании вам поможет план накоплений, даже если ваша цель – просто попробовать себя в роли инвестора. Важно определить, какую сумму вы готовы инвестировать, и не выходить за нее. Первые удачные инвестиции могут скружить вам голову. Можете захотеть вложить больше запланированного, но в таком случае возможно как большая прибыль, так и маленький убыток. Чего вам не стоит ждать от инвестирования в криптовалюту на первых этапах? Моментальных результатов. Немногим и нечасто удается зайти на рынок в удачный момент, сразу угадать, что принесет приличный доход, и не совершить ошибок. Настройтесь на долгосрочное инвестирование. Даже опытным трейдерам не всегда удается переиграть рынок и заработать больше, чем все остальные. Спокойствие, стабильность и постоянного роста. Фондовый рынок это место, где ценные бумаги постоянно и часто неожиданно меняются в цене в зависимости от десятков и даже сотен факторов, среди которых один из главных поведение других инвесторов. Для опытного инвестора вполне привычно в какие-то моменты уйти в минус и переждать падение, но для новичка это может быть стрессом. Сверхдоходов. Сверхвысокие проценты от инвестиций обычно обещают только мошенники. Многие исследователи в области экономики сейчас сравнивают вложения в криптовалюту с вложениями в драгоценные металлы. Существует множество точек зрения по поводу того, надежно ли это в одинаковой степени или нет, похожа ли будет доходность. Я предлагаю разобраться в самых ключевых моментах по поводу драгоценных металлов. Вложения в драгоценные металлы – самые надежные. И да, и нет. Драгоценные металлы всегда в цене, даже во времена глобальных экономических кризисов. Но если говорить о краткосрочных инвестициях, меньше года, то вложения в драгметаллы могут не принести доходы или даже обернуться убытками. В отличие от ценных бумаг и даже наличных денег, золото, серебро, платина и палладий всегда имеют самостоятельную ценность. В этом смысле ваши вложения защищены. Стоимость драгметаллов не может стать нулевой даже в периоды экономических потрясений. Напротив, в нестабильные времена цены на них растут вместе со спросом. С другой стороны, предсказать доход от драгоценных металлов сложно даже аналитикам. На цены влияет мировая конъюнктура спроса, и все факторы учесть практически невозможно. Стоимость драгметаллов сильно колеблется буквально каждый день. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, инвестиции в драгметаллы опережают инфляцию, а значит, ваши сбережения действительно сохранятся. Вывод. Инвестиции в драгоценные металлы действительно помогут вам сохранить сбережения, но только если это вложение на долгий срок, не меньше 10-15 лет. На коротком отрезке времени у вас есть шанс не только не нарастить, но даже потерять часть накоплений. Когда драгметаллы дешевеют, надо покупать их на все деньги, ведь потом они все равно подорожают. Нет и нет. Во-первых, не стоит вкладывать больше 10% своего инвестиционного портфеля в драгметаллы. Во-вторых, нужно определиться с целью. Хотите вы быстро заработать или сохранить сбережения? От этого зависит инвестиционная стратегия. Если ваша цель – получить быструю отдачу, следуйте универсальному совету финансистов. Покупайте активы, когда цены только начинают расти после спада. И продавайте, как только цены приступают к снижению. Но чтобы так заработать, нужно очень внимательно следить за рынком. Но и это не все. Вам придется идти против своей психологии. Ведь если после покупки цена растет, инстинктивно появляется желание эту прибыль зафиксировать. При этом не стоит покупать и продавать слишком часто, ведь каждый раз вы платите комиссию компании, через которую совершаете сделки. На это может уйти вся прибыль. Поэтому установите себе четкие границы, сколько стоит ждать, чтобы проверить тренд. Лучше покупать самый дорогой металл, на нем можно больше заработать. Нет, не всегда. Все зависит от ваших финансовых планов экономической ситуации и динамики цены конкретного металла. Вы можете вложить деньги в любой из четырех драгоценных металлов – золото, серебро, платину или палладий. Самый популярный – золото. Оно хранится в резервах центральных банков всех стран мира. Исторически сложилось, что это самая распространенная форма накопления богатств. Серебро на втором месте, оно очень доступно по цене. Банки предлагают его и в слитках, и в монетах. Как и золото, серебро дорожает при экономическом спаде, в периоды кризисов. С этой точки зрения золото и серебро можно рассматривать как вид страхования сбережений в нестабильные времена. Платина и палладий вошли в оборот только в последние сто лет, и пока не получили такого распространения и признания в качестве инструмента накопления, как серебро и золото. Эти металлы больше используются в промышленности, а потому спрос и цена на них растет во время общего экономического роста. Только богачи могут инвестировать в драгметаллы. Нужно же покупать целые слитки. Нет, богачом быть не обязательно. Вы можете вложить в драгоценные металлы хоть 100 рублей, хоть сто тысяч. Можно выбрать подходящий для себя вариант. Плюсы. Слитки бывают разного размера, весом даже в 1 грамм. Вы получите драгоценный металл, который сохранит ценность на все времена. Вы платите только за сам металл, а не за его обработку. Если вы владели слитком 3 года и больше, с прибыли от разницы цены покупки и продажи не нужно отчислять НДФЛ. Но если продадите слиток раньше, чем через 3 года после покупки и заработаете на этом, то должны будете заполнить декларацию и заплатить подоходный налог. По новым правилам, покупка слитков драгметаллов в банках не облагается НДС. Минусы. Банк России ежедневно публикует учетную стоимость драгметаллов. Коммерческие банки учитывают эти официальные котировки. Но цены на покупку и продажу слитков устанавливают самостоятельно. Разница между ними может быть очень большой. Драгоценный слиток нужно где-то хранить. Если решите оставить его в банковской ячейке, за это тоже придется доплачивать. К слитку всегда прилагается сертификат завода-изготовителя. В этом документе указаны индивидуальный номер слитка, пробы, масса и название завода. Но если вы потеряете этот сертификат, банк не примет слиток обратно. При покупке золота банки проводят экспертизу и оценивают качество слитка. Они снизят цену, если обнаружат царапины или другие повреждения. Покупка драгоценностей – это тоже инвестиции в драгметаллы. Нет, покупая сережки и колечки, вы никогда не заработаете. Их цена в 2-3 раза выше, чем стоимость чистого металла в них. А в скупке или ломбарде будут ориентироваться именно на стоимость металла.